Преград, не зная, сокрушает кущи, ломает ветви, рушит их и мчит. Вздымая, прах идет неудержимо, и звери, и пастырь от него бежит. Открыв мне очи, улови, что зримо там, он промолвил, где всего черней, над этой древней пеной горечь дыма. Как от змеи противницы своей Спешат лягушки, расплываясь кругом, Чтоб на земле упрятаться верней. Так, — видел я, — гонимые испугом, Станицы душ бежали пред одним, Который стиксом шел, как твердым лугом. Он отстранял от взоров липкий дым, Перед собою левой помывая И, видимо, лишь этим был томим. Посла небес, в идущем признавая, Я на вождя взглянул И понял знак, Пред ним склониться, Уст не размыкая. Посла небес, то есть ангела. О, как он гневно шел сквозь этот мрак! Он стал у врат, и тростью подъятый, Их отворил, и не боролся враг. «О, свергнутый с неба, рот проклятый!» Возвысил он с порога грозный глаз. «Что ты замыслил, слепотой объятый? К чему бороться с волей выше вас?» которая идет стопою твердой и ваши беды множило не раз. Что на судьбу кидаться в злобе гордой? Ваш Цербер, если помните о том, и до сих пор с потертой ходит мордой. Труднейшим из двенадцати подвигов Геракла было похищение Цербера. От Геракловой цепи у Цербера до сих пор потерто Морда. И вспять нечистом двинулся путем, нам, не сказав ни слова, точно кто-то, кого теснит и гложет об ином, Но не о том, кто перед ним, забота. И мы, ободрясь от священных слов, Свои шаги направили в ворота. Мы внутрь вошли, Не повстречав врагов. И я, что ведать, образ муки грешной, Замкнутый между крепостных зубцов, Ступив вовнутрь, Кидаю взгляд поспешный, И вижу лишь пустынные места, исполненные скорби безутешной. Как варли, там, где Рона разлета, как в поле где корнару многоводный смыкает италийские врата гробницами исхолмлен дол бесплодный так здесь повсюду высились они но горечь этих мест была несходной затем что здесь мешям ползли огни Так их коля, как в пламени горнила, Железо не калилось из коней. Арль — город в Провансе, на левом берегу Роны. Близ него расположено знаменитое в средние века кладбище Со множеством римских и христианских могил. Пола, город на южной оконечности Истрии, Омываемый с востока заливом Карнаро к